Глава 12. Остановитесь и подышите. Стресс, который проникает к вам через 20 одновременно открытых веб-страниц, новости с разных концов света, грандиозный парад невероятно ярких изображений красивых тел и видов из Фейсбука и Инстаграма, обычно ощущается так. Вы переходите в состояние паники или тревоги и волнения, пульс становится учащенным. Я не знаю более быстрого и эффективного способа понизить такой стресс, чем дыхание. Это не требует никаких специальных условий и навыков, но современный образ жизни как будто нарочно мешает нам делать это правильно. Как если бы он мог закрыть рукой наши рты. Сидя со сгорбленной спиной у компьютера целый день, вы не можете дышать правильно. Склонившись над экраном в поезде, вы не можете дышать правильно. Надев слишком узкие брюки или юбку, вы не можете дышать правильно. Сегодняшняя культура слишком высоко оценивает наличие плоского живота, поэтому многие постоянно его втягивают. Выглядит так, будто неподтянутый живот это нечто неприемлемое обществом. А ведь если вы не дышите животом, ваше дыхание недостаточно эффективно, и это подталкивает вас к состоянию стресса. Правильное дыхание, благодаря полному обмену кислородом, помогает при многих состояниях: снижает боль, улучшает состояние при депрессии и стрессе. Когда вы просыпаетесь в тревоге, потому что плохо спали, несколько упражнений глубокого дыхания позволят организму начать корректировать вашу биологическую систему и успокоить вас. Дыхание прекрасная терапия для тех, кто пережил эмоционально тяжелые нервные ситуации. Дыхание действенный способ сообщить мозгу что все в порядке, даже если вы в этом не уверены. Дыхание это информация. Чем больше вы нервничаете, тем учащённее становится дыхание. Мозг это замечает и принимает за сигнал тревоги. Быстрое неглубокое дыхание, именно так вы начинаете дышать, когда переживаете, сообщает мозгу, что вы убегаете от льва. Правило противоположное этому тоже работает. Глубоким дыханием вы сообщаете мозгу, что находитесь в безопасности. Исследования показали, что техника дыхания понижает наше восприятие боли. И частота вашего дыхания и глубина способны изменить реакцию организма на стресс. Только одно действие замедление дыхания на минуту до шести полных циклов за 60 секунд, цикл один вдох и один выдох, помогает успокоиться. Этот процесс запускает в том числе и небольшой кластер нервных клеток, связанных с внутренними каналами связи Они располагаются внутри ствола головного мозга и известны как стимулятор дыхания. Мы знаем, что сердечные стимуляторы определяют частоту сердечного пульса, о стимуляторах дыхания мы узнали около 25 лет назад, но только недавно начали больше узнавать о том, как именно они работают. В 2017 году талантливые исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что внутри стимулятора дыхания есть специальная группа нейронов, которые шпионят за нашим дыханием. Оно обычное или возбужденное, а может, паническое? Эта небольшая группа нейронов наблюдает за происходящим, а затем отправляет данные в часть мозга, ответственную за активацию. Чтобы узнать больше, ученые отключили эту группу нейронов у мышей. Когда грызунов поместили в стрессовую обстановку, вместо того, чтобы тревожиться и нервно втягивать носом воздух, форма быстрого дыхания, мыши расселись, радостно изучая друг друга. Это яркий показатель того, как сильно дыхание влияет на наше восприятие стресса. Исследователи убеждены, что в своем обычном состоянии нейроны считали бы информацию, полученную от других нейронов, находящихся внутри стимулятора дыхания, знаком опасности. Данные о быстром дыхании поступили бы в центр активации и заставили мышей нервничать все сильнее. Без участия специальных нейронов сигналы стресса не поступили в мозговой центр активации, и грузуны остались спокойными. Я вовсе не призываю всех нас удалить эту группу нейронов из мозга. Значимость исследования заключается в том, что оно подтверждает: что медленное и глубокое дыхание не дает нейронам части мозга посылать информацию в центр активации. Так мы сообщаем организму, что все спокойно. Знакомьтесь, это ваша диафрагма. Что это значит? Дышать правильно. Я всегда любил петь, и когда мне было 11, на уроках музыки меня учили, что во время вдоха живот должен выпячиваться. Если вы понаблюдаете за младенцем, то увидите, что именно так он и дышит. Живот надувается и грудная клетка расширяется. Младенцы дышат так, как мы все должны дышать от диафрагмы вверх, в грудную полость. Диафрагма это мышца. Она находится под легкими и разграничивает брюшную и грудную полости. Чтобы легкие целиком наполнились, ей необходимо растянуться. Возможно, если вы когда-нибудь наблюдали за спящим человеком, то обратили на это внимание. Во время сна живот надувается при вдохе. Когда мы дышим диафрагмой, в процесс включены нижние доли легких. Они не работают, когда мы дышим неправильно. По нашим предположениям, своеобразных рецепторов, активирующих состояние спокойствия, в них больше, чем в верхних долях, где преобладают стрессовые рецепторы. Это одна из причин, почему дыхание диафрагмой так успокаивает. Ученые обнаружили, что когда в работу включены нижние доли легких, это понижает уровень кортизола, усиливает внимание и ментальные функции. Это абсолютно феноменальное открытие. Если бы фармацевтические компании могли запатентовать лекарственный препарат, оказывающий на организм такое воздействие, они без сомнения заработали бы миллиарды. К счастью, мы все это можем делать бесплатно и без ограничений 7 дней в неделю. Дыхательный процесс инициирует продолговатый мозг, который находится глубоко внутри ствола головного мозга. Он заставляет диафрагмальную мышцу сокращаться, благодаря этому в легких освобождается место. Расширение легких приводит к перепаду давления, и воздух затягивается внутрь. Сокращаясь, диафрагма движется к низу и немного раздвигает нижние ребра. Когда мы говорим о глубоком дыхании, то часто подразумеваем вертикальное. Грудная клетка поднимается при вдохе и опускается на выдохе. Диафрагму можно назвать 3D-мышцей, способной двигаться в трех направлениях: вверх, вниз и во все стороны. Во время вдоха вы хотите, чтобы живот расширился, как и грудная клетка и легкие. Так происходит, когда вы дышите осознанно. Когда вы дышите неосознанно, диафрагма опускается не больше, чем на сантиметр. Этого вполне достаточно, чтобы сохранять все жизненные функции, но это очень далеко от оптимального дыхания. Во время осознанного дыхания диафрагма опускается вплоть до 10 сантиметров. Разница большая. Улучшив дыхание, Вы увеличите объем кислорода, так необходимого организму. Без паники. Чтобы понять, почему частое поверхностное дыхание приводит нас в беспокойство, надо знать, зачем мы вдыхаем и выдыхаем. Большинство из нас считают, что главное в дыхании кислород, но это не совсем так. Безусловно, одна из главных задач дыхания питать кислородом все наши органы и ткани, включая мозг. Но не менее важно Выведение из тела диоксида углерода. Стоит на чуть-чуть задержать дыхание, и нам тут же хочется сделать вдох. Это ощущение мы называем кислородный голод. Но большинство людей не осознает, что отчаянное желание вдохнуть связано не с недостатком кислорода. В действительности его вызывает накопление диоксида углерода. Как и в большинстве происходящих в нашем организме процессов, важную роль здесь играет баланс. Нам не нужно слишком много диоксида углерода, но и его недостаток нежелателен. И Именно это происходит, когда мы дышим учащенно. Если легкие перенасыщаются кислородом. Это происходит из-за учащенного дыхания при панической атаке или когда мы чувствуем большое напряжение. Чаще всего начинается легкое головокружение. У нас дрожат руки, может быть даже мышечный спазм. Недостаток диоксида углерода вот причина этих симптомов. Это ещё одно доказательство того, что очень важно контролировать собственное дыхание. Нос знает. Нос легко можно сравнить с фильтром для воды. Он пропускает вдыхаемый нами воздух через множество слоев умных фильтров. Тонкие волоски внутри каждой ноздри не пропускают пыль и загрязняющие воздух вещества. Проходы, которые называются носовыми ходами, помогают определить влажность воздуха. Энзимы внутри носовых проходов убивают микробы, в частности вирусы. Аденоидные миндалины, которые сидят на задней стенке носоглотки, прямо там, где нос встречается с ртом, производят иммунные клетки, которые борются с инфекцией. Дыхание через нос один из самых первых и лучших защитных механизмов, которые у нас есть для противостояния внешнему миру. Исследования предполагают, что дыхание через нос, в противоположность дыханию ртом, более эффективно. Количество кислорода, которое попадает в кровеносную систему организма через нос, больше на 10%. Это значит, что мы получаем максимум пользы от молекул оксида азота. Они улучшают функции мозга и делают кровеносные сосуды шире, а это нормализует кровяное давление и усиливает мужскую потенцию. Также хорошо носовое дыхание влияет на взаимосвязи клеток мозга. Оно улучшает качество сна и снижает воспаление. Многие лекарства, включая препараты для кровяного давления и медикаменты, подобные Виагре, оказывают такое же воздействие на организм, а мы, благодаря носовому дыханию, получаем эти преимущества бесплатно и без побочных эффектов. Анатомически дыхание через нос тоже более правильное. Мы не расходуем силу мышц шеи и плеч, вовсе не созданных для участия в дыхательном процессе. Они могут начать побаливать, если дышать ртом долгое время. Еще дыхание носом помогает опускаться диафрагме. Если всего этого недостаточно, добавлю, что носовое дыхание, как показали некоторые исследования, увеличивает активность гиппокампа и миндалевидной железы, части мозга, ответственной за регулирование эмоций и в частности страха. Следовательно, носовое дыхание играет важную роль в преодолении стресса и восстановлении после него. А дыхание ртом во время сна, как выяснилось, особенно вредно. Один из моих пациентов не чувствовал себя отдохнувшим на утро. Кроме того, он всегда просыпался с сухостью во рту. Он решил выяснить, что с ним происходит, с помощью подручных материалов и заклеил себе рот клейкой и лентой. К его собственному удивлению, спал он гораздо лучше, что хорошо отразилось на его здоровье и настроении. Один из моих близких друзей добился лучших результатов и без заклеивания рта. Он концентрировал внимание на носовом дыхании днём. И это автоматически изменило его дыхание ночью. Многие люди, чтобы легче дышалось носом, пользуются нетипотами, солевыми спреями и специальными полосками. Если вы считаете, что в вашем случае подобные препараты будут полезны, поговорите об этом со своим лечащим врачом. Шесть преимуществ носового дыхания. Дыхание через нос может оказать следующий положительный эффект. Первое. Улучшается настроение и эмоциональное состояние. Второе вы быстрее успокаиваетесь. Третье качественнее спите. Четвертое. вдыхаете больше кислорода. Пятое кислород быстрее насыщает ваш организм. Шестое уровень стресса падает. Дыхательное искусство йоги. Йога это не просто практика физических упражнений. Во многих традиционных формах йоги особенное внимание уделяется дыханию. Голландец Вим Хофф который много занимался и изучал разные виды йоги, прославился как ледяной человек. Он совершил восхождение на Эверест на высоту 6700 метров над уровнем моря. Плавал в ледяной воде замерзшего озера, пробежал марафон за полярным кругом в одних только шортах. Кроме всего прочего, в его тело были инъецированы ЛПС, невероятно опасные эндотоксины, но это не ввело его в состояние септического шока что возможно произошло бы со мной или с вами. Он смог взять свою иммунную систему под контроль с помощью дыхания. В 2017 году мне посчастливилось посетить выступление Хофа в Калифорнии. Он убедил всю аудиторию, включая меня, попробовать одну из его техник дыхания, пообещав, что в конце лекции мы все сможем задержать дыхание на три минуты. Первой моей мыслью было: "Это невозможно. Нет ни единого шанса, что у меня это получится". Уже через полтора часа я смог не дышать три минуты, причем без особых усилий. Точно так же справились с этой задачей и остальные 200 человек в зале. Вим попросил нас сделать глубокие вдохи и выдохи каждый раз, стараясь вдохнуть и выдохнуть максимально возможный объем воздуха. После того, как мы делали это пять или шесть минут, Вим попросил сделать полный выдох и остановить дыхание. Он засек время. Большинство из нас задержали дыхание почти на 2 минуты. Мы повторили весь комплекс еще дважды, и в завершении все смогли задержать дыхание на полные 3 минуты. Различные техники дыхания йогов оказывают невероятный эффект на боль. Одна из моих пациенток, 64-летняя женщина, годами страдала от хронической боли, поэтому принимала слишком много болеутоляющих препаратов и стала зависима от них. В итоге, когда я объяснил ей, что такое количество лекарств опасно для ее жизни, у нее началась депрессия. Она была убеждена, что не справится без препаратов. Тогда я отправил ее к одному опытному инструктору по йоге. Сегодня, независимо от силы приступа, пациентка справляется с болью с помощью дыхательных упражнений. Пять минут глубоких вдохов и выдохов заметно улучшают ее состояние. Частично благодаря этому сегодня она не принимает опиаты и счастлива как никогда. Попеременное дыхание через ноздри. Нади Шатхана одна из древнейших техник дыхания йогов. Все очень просто. Вы делаете выдох, потом вдох через одну ноздрю, затем выдох и вдох через другую ноздрю. Несмотря на то, что поклонники йоги превозносили преимущество техники Нади Шатханы столетиями, Современная наука только начинает проявлять к ней интерес. Одно небольшое исследование, проведенное в 2011 году, обнаружило, что шесть недель ежедневной практики этой техники дыхания по 30 минут снижает сердцебиение и кровяное давление и увеличивает объем легких. Каждая ноздря, через которую вы вдыхаете, влияет на систему реагирования организма на стресс. Похоже, что дыхание через левую ноздрю понижая сердцебиение и кровяное давление, помогает успокоить ваше тело. Эти совсем небольшие исследования нельзя назвать золотым стандартом и считать выводы доказательными. Но не будем забывать, что дыхательные практики существуют тысячелетия. Я испытал их положительное свойство на себе и получил многочисленные позитивные отзывы от членов моей семьи и пациентов. Если вы чувствуете себя без сил, вы находитесь в состоянии стресса и опустошения, эта практика поможет вам расслабиться и начать посылать телу информацию, которая поможет успокоиться. Дыхательные упражнения не дают никаких осложнений, поэтому я призываю вас попробовать и выяснить, работает ли это для вас. Вы можете это сделать частью вашего ежедневного утреннего ритуала. Медитация. Безусловно, наиболее распространенная и эффективная форма дыхательной практики это медитация. Я заметил, что медитируя, думаю о своих проблемах и стрессе с гораздо более ясной головой. Как будто я посторонний человек и смотрю на все эти помехи со стороны. Потому что это и есть помехи, зачастую надуманные нами и живущие только в наших головах. Проблема в том, что они легко могут заполнить все наши мысли и стать нами. Регулярные медитации помогут вам вывести себя из экосистемы стресса, И вы начнете лучше понимать то, что происходит в вашей жизни. Вместо я чувствую внутреннее напряжение и стресс, ваши ощущения приблизятся к я замечаю, что в моей жизни много стресса. Еле уловимое, но какое разное восприятие. Ваш стресс стал временным. Вы как бы проходите мимо него. Это скорее внешнее обстоятельство, а не то, что полностью захватило вас. Множество исследований подтвердило пользу медитации в борьбе со стрессом, депрессией и тревожностью. Другие исследования показывают, что медитация понижает кровяное давление и улучшает работу иммунной системы. В одном из экспериментов дыхательная медитация помогла людям в тяжелой степени депрессии, которые не реагировали на лечение антидепрессантами. Другое выявило, что медитация улучшает общее состояние при бессоннице. Еще она усиливает рост серого вещества и нервных клеток и понижает активность миндалевидной железы, что очень помогает тем, кто стремится к более спокойной жизни. Потенциальная польза медитации. Нормализует кровяное давление, снижает уровень стресса, понижает тревожность, укрепляет психическое здоровье, усиливает концентрацию, улучшает работу иммунной системы, повышает уровень энергии. Помогает не зацикливаться на негативных моментах. Пятиминутная медитация. Есть множество медитативных техник, и некоторые из них дыхательные медитации. Я рекомендую вам попробовать разные виды и формы и выбрать наиболее подходящую. Мобильное приложение типа Calm и Headspace могут пригодиться начинающим, но подходят не каждому. Какой бы метод вы не выбрали, начинайте с ежедневной пятиминутной практики. Не ждите ничего сверхъестественного. Для начала настройтесь только на то, что каждое утро в одно и то же время пять минут вы будете просто сидеть. Постарайтесь найти тихое место, где вам будет комфортно. Если тяжело сидеть пять минут с прямой спиной, выберите другую позу. В начале практики комфорт одно из ключевых условий. Иначе вы проведете пять минут, напрягая мышцы и постоянно отвлекаясь на то, чтобы сидеть правильно. Если голова занята мыслями, тоже не страшно. Многие люди думают, что они делают все неправильно. Это неправда, а всего лишь отражение того, где вы сейчас мысленно находитесь. Благодаря регулярным занятиям ваше состояние изменится. Только подумайте, по крайней мере, вы начали наблюдать за тем, что ваш мозг чем-то занят. Возможно, вчера вы этого не делали. Важно обращать внимание на то, что вы чувствуете до и после практики. Часто ощущения не меняются сразу после медитации. Иногда польза проявляется позже. У вас возрастает энергия, вы лучше концентрируетесь и меньше тревожитесь. Добиться выдающихся успехов в медитации так же трудно, как пробежать марафон. Для этого нужна регулярная практика и терпение. Не позволяйте разочарованию заставить вас отказаться от медитации. Единственное, о чем я прошу, ежедневно посвящать ей пять минут времени. Этого достаточно для начала но недостаточно для получения хорошего уровня. Пусть желание достичь результата станет для вас мотиватором. Для многих моих пациентов медитация это идеальный антидот стресса, который приносит с собой образ жизни в 21 веке. Ежедневная практика изменила их жизнь. Чего ждете вы? Одна из моих пациенток, 32-летняя Дженни, работала секретарем в госпитале. Из-за большой ответственности и напряжения она часто переживала чувство тревожности. Особенно сильным оно было, когда Дженни участвовала в совещаниях. Несколько раз она была близка к панической атаке. Она переживала из-за столь сильной реакции своего организма и боялась потерять работу. Тревожность влияла и на ее жизнь вне работы. Я порекомендовал Дженни начать практиковать дыхательное упражнение. Она выбрала две позиции из моего дыхательного меню. Попеременное ноздревое дыхание и дыхание 3-4-5. Первый раз она практиковала утром сразу после пробуждения. Второй раз по возвращении с работы. В особенно напряженные дни Дженни дополнительно практиковала дыхание на работе. Заходила в свободную комнату и делала одно из двух упражнений 10 минут. Дженни быстро почувствовала улучшение. Она стала гораздо лучше справляться с нагрузками. Приступы тревоги ослабли, и появилось чувство уверенности в себе. Ни одно лечение не было бы проще, дешевле и с меньшим количеством осложнений. Ежедневное дыхательное упражнение. Далее мое дыхательное меню. Я предлагаю вам ознакомиться с ним и выбрать для себя одну-две позиции. Поставьте себе задачу ежедневно практиковать по крайней мере одно из упражнений. Даже 60 секунд сфокусированного намеренного дыхания в день могут изменить вашу жизнь. Практика дыхательных упражнений может заинтересовать тех, кому медитации даются с особенным трудом. Нет нужды повторять одни и те же упражнения каждый раз. Экспериментируйте. Прислушивайтесь к своему телу. Я уверен, что очень скоро вы найдете технику, которая подойдет и вам. Дыхательное меню. Одна минута шесть полных дыханий. Приобретать новые привычки нелегко, поэтому я предлагаю начинать с простого. Для этой практики выделите минуту для 6 осознанных полных дыханий. Это означает, что на одно полное дыхание, вдох и выдох, вам потребуется примерно 10 секунд. Используйте таймер или секундную стрелку, чтобы контролировать время. Если вы новичок в этой практике, возможно, вам будет легче делать 8 полных дыханий в минуту, так действительно легче начинать. В идеале это упражнение надо выполнять один раз утром, сразу после пробуждения, потом после обеда и еще раз перед сном. Вы понизите сердечный ритм, поможете активировать состояние спокойствия и убрать из головы много ненужной информации, накопившейся за день. Выполняя это упражнение всего 60 секунд утром, вы будете более осознанно относиться к своему дыханию весь день. Дыхание 3-4-5. На мой взгляд, Это упражнение особенно эффективно для пациентов, склонных к стрессу или тревожному состоянию. Нет ничего проще. На 3 счета 3 секунды, делайте вдох, задерживайте дыхание на 4 счета 4 секунды, и 5 секунд выдыхайте. Когда выдох длиннее вдоха, это понижает стресс и помогает организму перейти в состояние покоя. Вы можете сделать несколько повторов или продлить практику до 5 минут. Прислушайтесь к своему телу и определите Что вам больше подходит? Дыхание по квадрату. Эту технику можно практиковать в любое время, но по информации, которую я получаю от своих пациентов, эффективнее выполнять упражнения перед сном. Вдох на 4 счета, 4 секунды, задержка дыхания на 4 счета. выдох на 4 счета. задержка дыхания на 4 счета. Дыхание по квадрату помогает понизить уровень стресса, успокоить нервную систему и отвлечься от беспокойных мыслей. Известно, что с помощью этих упражнений военнослужащие военно-морских сил США контролируют свой уровень стресса. Нади Шотхана. Попеременное ноздревое дыхание может и придать вам энергии, и помочь уснуть. Сядьте поудобнее, расслабьте плечи, прижмите большим пальцем правой руки правую ноздрю, закрыв ее, и сделайте полный выдох через левую ноздрю. Потом вдыхайте 4 секунды через левую ноздрю. Прижмите безымянным пальцем и мизинцем правой руки левую ноздрю, закрыв ее. Освободите правую ноздрю и через нее сделайте выдох на четыре счета. Затем оставьте пальцы в этом положении и вдыхайте четыре секунды через правую ноздрю. Вновь прижмите большим пальцем правой руки правую ноздрю и выдохните через левую. Это один цикл. Начните с десяти циклов. Их количество можно увеличить, как только вы почувствуете себя комфортно, выполняя это упражнение. Капалабхати. Эта техника также известна под названием дыхание уборки черепа. Капалабхати интенсивное диафрагмальное дыхание. Оно отлично подходит для быстрой энергетической зарядки. Расширяя живот, сделайте глубокий вдох через нос, при выдохе резко втяните живот внутрь так, чтобы пупок был максимально близко к позвоночнику. Представьте, что выталкиваете весь воздух из тела. После каждого выдоха вновь расширяя живот, Вы автоматически будете делать глубокий вдох. Сделайте 10-20 таких дыханий и понаблюдайте за своим состоянием после того, как закончите. Капалабхати лучше начинать практиковать под наблюдением опытного инструктора по йоге. Эти упражнения нельзя делать натощак, во время беременности, тем, у кого была или есть грыжа, тем, кто страдает эпилепсией, и тем, у кого установлен кардиостимулятор или стенд. Дыхание Это жизнь. Дыхание это первое, что мы делаем, когда приходим в этот мир, и последнее, что совершаем перед тем, как сердце перестанет биться. Дыхание это жизнь. Дыхание самая простая и одновременно важнейшая основополагающая функция. Оно дает импульс всему телу, а мозгу настроение. Оно позволяет нашим сердцам биться. Не надейтесь взять под контроль свой стресс прежде, чем научитесь контролировать дыхание. Стресс и дыхание очень тесно взаимосвязаны. Всего несколько минут ежедневных осознанных дыхательных упражнений позволят вам подпитать мозг и тело информации о спокойствии и безмятежности жизни. Концентрируясь на дыхании, вы создадите силовое поле, против которого МДС бессильны. Я прошу вас прямо сейчас прервать прослушивание. Подышите всего минуту. Делайте вдох на четыре счета, задержку дыхания на 4 счёта. Выдох на 4 счета и снова задержку дыхания на 4 счета. Повторите 4 раза.